Возвратившийся из персидской базы Городеков предложил возглавить новую атаку Курганчи, но Скобелев не согласился. Он не скрывал горечи неудачи, потерять столько солдат и даже генералы из-за какой-то калы. Отряд небольшой, оторван на значительное расстояние от баз и гарнизонов. Рассчитывать на помощь не приходится, а потому на счету каждый солдат. «Не станем рисковать. Нужны силы для штурма», — ответил он Градекову. «Крепость должна пасть или всем ляжем у стен ее?» После схватки у Курганчи начальника ее гарнизона Кульбатыра возвели в герои, а Тыкма Сардар воспрял духом. Он собрал в крепости Большой Совет, Маслахат, мы драться умеем, тому подтверждение победа у Курганчи. И совсем нам не страшен ак паша со своим войском. Сразились седого генерала, снесем голову и ак паше, и не будем ожидать, когда он нападет отныне, мы первыми его атакуем, говорил Тыкма. «У него много пушек», — высказал кто-то, «а у нас втрое больше храбрецов». «А еще больше всадников», — ответил Сардар. «Он подбирается к стенам, чтобы их разрушить, а может даже и проникнуть в крепость. Они словно мыши в норах. Мы не позволим приблизиться им дальше рва, а потому повелевают день и ночь не смыкать глаз, следить за ними, быть наготове. После долгих разговоров пришли к согласию в один из ближайших дней предпринять нападение, перебить наглецов в их траншеях, чтобы впредь неповадно было продолжать и работы. Тут же разработали план нападения, определили силы, поставили задачи. — О том никто не должен знать, — предупредил цардар. Смерть тому, кто проговорится или донесет Ак Паше. «Да будет так!» Никто из командования отряда не ожидал неприятностей в тот вечерний час. Солнце только закатилось, было еще светло. Полк обширонцев находился на правом фланге осадного участка, подчиненного полковнику Куропаткину. Закончив дневные работы, солдаты собирались уходить в лагерь. Трудились они с рассвета, и предстоящий отдых казался вожделенным. «Поторапливайся! Не мешкать!» — слышались голоса унтеров. И только они направились по траншеи в тыл, как со стороны рва и видневшихся неподалеку трех кал послышалась частая стрельба и крики бегущих тикинцев. «Алла! Алла!» У передних... Ружья, а у тех, что за ними в руках, сверкали кривые лезвия сабель. Выйдя из крепости с противоположной стороны, они скрытно пробрались по рву и глубокому ложу пересохшего ручья к позициям Обширонского полка и будто выросли из-под земли. На немногочисленный батальон катилась лавина в несколько тысяч воинов. К бою, к бою, изготовьсь, послышались команды офицеров. Побросав лопаты, кирки, ломы, которыми до того орудовали, солдаты схватили за ружья. «Залпом!» — командовал рыжился прапорщик, держа в руках револьвер. «Пли!» Выстрелы прогремели в разнобой. Неприцельная стрельба не причинила потери атакующим, и второй залп не мог их остановить. Справа оттуда, где находилась позиция батареи, ударило орудие, но и картеч не смогла сдержать бегущих. Второе орудие выстрелило почти в упор по атакующим. В следующий миг схватка вспыхнула на самой позиции. Словно неудержимый поток, сметающий все на пути лавина текинцев, поддерживаемая стрельбой из крепостей трех недалеких кал, рассекалась по укрепленной равнине, направляясь к лагерю отряд. Находившиеся в траншеях и ходах сообщения о блиндажах и укрытиях солдаты,